«Перегной защитит сад зимой», — сказала Мишель, обкладывая клумбы соломой. Высохшие стебли еще торчали из земли. Жалкое напоминание о ярких георгинах и лилиях, которые цвели тут летом. Слой должен быть толстым, как зимнее одеяло. «Знаю», — ответила Скарлетт. Она сидела на деревянном заборе, уткнувшись лицом в ладони. «Я знаю, что такое мульчирование. Мы это каждый год делаем». Мишель выпрямилась и бросила грабли внучки. «Если ты такой специалист, можешь закончить работу». Закатив глаза, эта дерзкая гримаса знакома каждой 13-летней девочке, Скарлетт спрыгнула с забора и взяла грабли. Солома шуршала и хрустела под ее старыми кроссовками. Мишель отступила на шаг, чтобы лучше видеть. Оказалось, что Скарлетт действительно знает, что делать. Тогда она вытащила вилы из уменьшающейся кучи соломы и отправилась перекапывать компостную кучу. Низкий гул приближающегося Хувера заставил сердце Мишель ёкнуть. Реакция, ставшая привычной за последние восемь лет. Ее ферма находилась на пустынной проселочной дороге, дальше за ней жили всего два соседа, и даже для коротких визитов в город они чаще использовали шатлы. Хуверы были тут редкостью, а ее тревога с каждой неделей и месяцем только усиливалась. «Наверное, пора уже было расслабиться, ведь за все эти годы никто ни разу не спросил ее о Логане, о связях с жителями Луны или о том, не знает ли она чего, о пропаже принцессы. Видимо, никто даже не подозревал о ее причастности к этому делу. Большинство считало, что принцесса мертва, как это и было объявлено много лет назад». А разговоры о том, что смерть Селены инсценирована, всего лишь нелепые слухи. Особенно теперь, когда война с Луной казалась неизбежной. Но все это не могло успокоить Мишель. Скорее наоборот. С каждым днем, не требовавшим расплаты за то, что она решила спрятать Селену у себя, крепла ее уверенность, что однажды ее секрет будет раскрыт. «Это Хувер?» Спросила Скарлетт, которая, опираясь на грабли и прищурившись, смотрела на чёрное пятнышко, маячившее над дальним холмом. «Опять, наверное, какой-нибудь противный торговец», — ответила Мишель. Она кивнула в сторону дома. «Скарлетт, иди внутрь». Скарлетт нахмурилась. «Если это всего лишь торговец, то почему я должна уходить?» Мишель подбоченилась. «Обязательно все время со мной спорить? Просто иди в дом». Снова закатив глаза, Скарлетт бросила грабли на клумбу, лишь наполовину укрытую соломой, и направилась к дому. Хувер приближался, и Мишель вдруг почувствовала, что сжимает вилы так, что костяшки побелели. На мгновение ей показалось, что Хувер пролетит мимо, дальше к соседям, но он сбавил скорость и повернул к их подъездной дорожке. Мишель не разбиралась в Хуверах, но знала, что это старая модель. Старая, но в хорошем состоянии. Хувер был уже совсем близко, и его окна сияли в лучах позднего осеннего солнца. Мишеля глянулась только один раз, когда услышала, как хлопнула дверь дома, а потом пошла вперед, чтобы встретить гостя. Вилана она держала, словно копье. Она не боялась, что ее примут за сумасшедшую, не боялась напугать адвоката или какого-нибудь горожанина, который заблудился в сельской местности на незнакомых дорогах. Она не возражала против такой репутации, если та держала незнакомцев подальше от ее дома. Но тот, кто вышел из Хувера, не был незнакомцем. Он почти не изменился за годы, которые прошли с тех пор, как он помогал ей превратить бомбоубежище в госпиталь. Те же морщинки, те же седеющие волосы. И лишь встретившись с ним взглядом, она увидела, что это не так. Он все-таки изменился». В его взгляде, в широко распахнутых усталых глазах появилось что-то новое. В них стало больше тревоги, и еле заметно подергивалась бровь. Он открыл рот, но Мишель опередила его крикнув: Не знаю, что вы там продаете, нам это неинтересно. Локон замешкался. Ему понадобилось очень много времени, чтобы справиться с удивлением. И это тоже было чем-то новым. Раньше он очень быстро все понимал. «Я сожалею, что побеспокоил вас». Он запинался. Его взгляд метнулся за спину Мишель к окнам фермы, и она увидела, как он замер. Наверное, заметил Скарлетт, которая наблюдала за ними. «Мне нужна ваша помощь», — снова заговорил он. «Я... Э, кажется, я заблудился». Мишель опустила вилы. «А что у вас с машиной?» Странный был звук, когда вы подъезжали. Логан вновь посмотрел на нее, и его лицо немного прояснилось. «Боюсь, что так. К сожалению, я ничего не понимаю в технике». Он безнадежно махнул рукой в сторону Хувера. Изображая досаду, Мишель повернулась к гаражу. «Мотор звучит так, будто вы давно не меняли гель-охладитель. У меня тут есть немного, и я могу нарисовать вам карту, как выбраться отсюда». Она не оглядывалась, но слышала, как шаги Логана скрипят по твердой холодной земле, пока они шли к гаражу. Она не смотрела и на Скарлетт в окне, хотя чувствовала спиной настороженный взгляд внучки. Настороженный? Ведь именно так ее воспитала Мишель. Она всегда чувствовала вину за это, но появление Логана напомнило, как они до сих пор рискуют, хотя прошло уже столько времени. Пока принцесса находится на ее попечении, они со Скарлетт никогда не будут в полной безопасности. Дверь гаража захлопнулась за ними, и она повернулась к Логану. Что случилось? Лицо Логана снова стало напряженным. «Прости, я не знал, что ты...» «Я не думал, что у тебя...» Он не знал, как назвать Скарлетт, и Мишель не стала подсказывать ему. Сказать, что у нее есть внучка? «Нет, это значит оказаться в двух шагах от того...» чтобы сказать ему, что внучка есть и у него. А ведь много лет назад она решила, что будет лучше, безопаснее для всех, если он никогда не узнает. «Зачем ты приехал?» спросила она, прислонив вилы к деревянному шкафу с облупившейся краской. «Ты сказал, что не вернешься, пока ей не исполнится хотя бы 15 лет. Я не ждала тебя так скоро». «Я знаю, но медлить больше нельзя». «Мы должны завершить операцию. Должны разбудить ее, пока не стало слишком поздно». Мишель нахмурилась. «Когда Логан привез к ней принцессу, то очень подробно объяснил, что будет потом, когда она станет старше. Когда ее тело будет почти взрослым, они отрегулируют физические параметры, необходимые для ходьбы, дыхания, речи. Для того, чтобы стать той королевой, которая нужна Луне». Мишель понадобилось много времени, чтобы понять. Логан собирался превратить принцессу в киборга. Это было дико, странно, но она давно понимала, что это единственный возможный вариант. Сама она ничего не имела против киборгов. Просто еще один вид существ в ряду множества других. Однако Логан всегда говорил, что операция будет проведена, когда ребенок станет старше. «Если не до конца развившееся тело получит конечности киборга взрослой длины, оно станет неуклюжим, а со временем эти конечности, возможно, даже станут несовместимы с растущими органическими тканями». «Но почему?» – наконец спросила Мишель. «Она еще такая маленькая. Зачем будете ее сейчас?» Логан изменился в лице и прислонился к шатлу, на котором Мишель возила овощи на рынок. «У меня лунная болезнь». Его голос дрогнул. Это прозвучало как признание в каком-то чудовищном преступлении. На лице Мишель отразилось непонимание, и его взгляд смягчился. «Я схожу с ума, Мишель. Когда я прибыл на Землю, то мог использовать свой дар в полную силу. Это помогало мне скрываться. Но теперь даже мелкие манипуляции стали опасными. Я все время боюсь, что рядом окажется другой лунатик и заметит, что я использую дар» или что какой-нибудь землянин догадается, что я пытаюсь манипулировать чужим сознанием. Между бровями у него залегла глубокая складка, и я прекратил. Я не использовал свой дар годами, а теперь... Теперь я за это расплачиваюсь. Это сводит меня с ума, и я думаю, что уже не смогу остановиться, даже если попытаюсь. Все развивается быстро, гораздо быстрее, чем я ожидал. Он закрыл лицо руками и застонал. Мишель смотрела на него. Она не была уверена, что поняла хотя бы половину из того, что он сказал. Она ведь была всего лишь пилотом и фермером. А Логан был жителем Луны, врачом. Он бросил дом и рисковал всем, чтобы спасти ребенка. И если он уверен, что принцессу пора будить, Мишель не станет с ним спорить. «Она готова?» – спросила Мишель. «Должна быть готова». Логан хотел сказать что-то еще, но промолчал и через некоторое время продолжил. «Я не оставлю ее тут. После того, как она проснется, ее состояние стабилизируется. Я и так слишком долго подвергал тебя опасности». Раньше они всегда избегали этой темы, разговоров о том, что будет после. Было очень непросто поддерживать жизнь принцессы, хранить все в тайне, быть постоянно готовой защитить ее. И слишком трудно представить, что с ней будет, когда операция завершится. Но у них больше не было выбора. Скоро она уже не будет телом в восстановительной камере. Она станет ребенком. Одиннадцатилетней девочкой, напуганной и растерянной. Куда ты ее отвезешь? Я нашел человека, который живет в Восточном Содружестве, в Новом Пекине. Его зовут Гаран Линь. Он образованный человек. Много знает об андроидах и искусственном интеллекте. Это хорошо, учитывая ее кибердополнение. Он изобретатель и создал удивительное устройство, которое присоединяется к нервной системе человека. Для землян это означает, что те, у кого есть лунный дар, больше не смогут ими манипулировать. А для жителей Луны это означает, что они не смогут подчинять себе чужое сознание. И в то же время это защитит их от галлюцинаций, свойственных лунной болезни. Мишель снова нахмурилась, пытаясь понять то, что он сказал. «Что ж, хорошо». Это ведь и тебе поможет, не позволит сойти с ума. Нет, нет, я не стану использовать этот прибор. Их всего два, пока это прототипы. Один, разумеется, достанется принцессе. Ведь пока она не научится контролировать свой дар, мы не можем рисковать и раскрыть ее личность. Другой прототип для тебя. Для меня? На всякий случай. Логан пристально посмотрел на нее. На тот случай, если с тобой что-нибудь случится. «Вдруг лунатики найдут тебя и попытаются манипулировать, чтобы узнать, где находится принцесса?» Мишель стиснула зубы. «Есть ведь и другие способы получить информацию, более старомодные». Но Логан хотел защитить ее разум. Мишель слышала историю о королеве Ливане и ее методах. И была благодарна Логану, который хотел защитить ее хотя бы от этого». Она понимала, чем он жертвует ради нее, хотя он сам ни за что в этом не признался бы. «Хорошо», – ответила она, вытирая вспотевшие ладони от джинсы. «Ты нашел изобретателя, и ребенок получит это его устройство. Что дальше?» «Она будет жить у него». Он согласился растить ее вместе со своими детьми. «У него две дочери. Это будет хорошая приемная семья». Мишель склонила голову. «Он знает, кто она такая?» «Еще нет». Логан вздохнул, но я должен буду ему сказать. Он должен понимать риск, которому я подвергаю его и его семью. И И он должен знать, какую ценность представляет эта девочка. Я постараюсь присматривать за ней столько, сколько смогу, но не уверен, что буду в своем уме, когда настанет пора открыть ей правду. Возможно, эта обязанность также ляжет на его плечи. Логан говорил так уверенно. Его решения были окончательными, бесповоротными. И Мишель вдруг поняла, как он боится того, что происходит у него в голове. Логан всегда гордился своим умом. Как ужасно должно быть ему осознавать, что он его теряет. Его лицо вдруг исказилось. «Я не приму твоей жалости, Мишель. Я сам так решил и уверен, что поступаю правильно». «Конечно», — ответила она. «Ты ведь изменил ход истории». «Еще нет. Но, может быть, однажды...» Он потер лоб и посмотрел на люк, ведущий вниз, туда, где находилась Селена. «Как она?» «Все так же. Выросла. В этом году особенно. Растет, как головастик». Логан кивнул. «Понадобится как минимум неделя, чтобы завершить операцию. Проводить ее придется поэтапно. Ты будешь готова через месяц?» «Месяц». Столько лет ожидания, а теперь события развивались внезапно и стремительно, как летящий навстречу поезд. «Нужно убрать отсюда Скарлет, прошептала она сама себе. «Может быть, она сможет побыть это время с отцом». Логан смотрел на нее, а она смотрела на него, ожидая вопроса. Скарлет, Кто это Скарлет? А ее отец?» Он первым опустил взгляд, и она ничего не сумела в нем прочитать. Не могла сказать, догадался он или нет. Они были вместе так давно, так недолго. У него не было причин подозревать, но он всегда хорошо понимал ее молчание. Он ничего не спросил, только кивнул и сказал «Велю готовится к путешествию».